Часть четвертая. День увольнений. Гибсон. Давненько мы с вами не беседовали, верно? Я стараюсь изо всех сил, но мне непросто. Каждый день я это чувствую. С каждым днем все труднее выбираться из кровати. Что-то пульсирует в животе. Пью кофе как маньяк, лишь для того, чтобы днем удерживать вертикальное положение. Знаете, о чем я думаю, не переставая? О вещах, которые делаю в последний раз. Вот на днях ехали мы по Нью-Джерси, ехали на юг по Садовому штату. И я говорю Джерри, моему шофёру, остановиться возле магазина, где продают сэндвичи. Называется «Бадз-Сабз». Сноска. Садовый штат. Одно из названий штата Нью-Джерси. Клянусь вам, лучших сэндвичей, чем здесь, на всей земле не сыщете. И всякий раз, как оказываюсь в радиусе 30 миль от этого места, мне хочется туда заехать. Джерри останавливает машину. Бедному парню придется ждать в очереди часа полтора, чтобы попасть внутрь. Вот таким спросом. Пользуются эти сэндвичи. И вот появляется он с бад-саб-особыми. Ну, это и сэндвич, доложу я вам. Длиной в два фута. С солями, проволонья, ветчиной, каприколой и сладким перцем. Сноски. Проволонья. Сорт сыра. Каприкола. Итальянское блюдо. Сырое свиное мясо, обезвоженное поваренной солью. Раньше я покупал по два сэндвича сразу, один, чтобы съесть на месте, другой про запас. Но на этот раз взял только один, аппетит у меня последнее время слабоват. Решил, что съем половину, а другую припасу на следующий день. И вот съел я почти половину и почти на седьмом небе от удовольствия. И тут понимаю, что в последний раз ем я такой сэндвич. Положил я, что осталось, расстроился. Что еще я делаю в последний раз? Наверное, не будет у меня больше времени съездить на рыбалку или на охоту. А только тогда я и отключаю сотовый телефон и не отвечаю на звонки. Никогда больше не увижу рождественского утра с женой и дочкой. И так тяжело это мне, что некоторое время даже писать настроения не было. Но чем больше я об этом думаю, тем легче мне это принять. Как и со всем остальным. Такие карты мне сдали. Они мне не нравятся, но играть-то надо. Я решил, что настал подходящий день поговорить немного о нашем времени. В облаке сегодня день увольнений. Мы увольняем всего четыре дня в году. Но всякий раз люди недовольны. Называют это варварством. Я с этим не согласен. Я уже говорила об этом ранее. Нет ничего хорошего в том, чтобы выполнять работу, которая не годится вам, или результаты которой не устраивают вашего нанимателя. Не то, чтобы мне нравилось увольнять. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь уходил. Но так лучше и для людей, и для меня. То, как об этом рассказывают, сводит меня с ума. Людей будто бы вышвыривают» или они бегут перед поездами, или что-то еще такое. Такого вообще не бывает, а если бывает, то крайне редко. И как бы то ни было, это признак какого-то неблагополучия. Гадко винить нас в несчастьях таких людей, в том, как у нас обращаются с ними. Это просто способ опорочить облако, представить его как своего рода империю зла. Я неплохо представляю себе, кто этим занимается. Те же самые гении, что ответственны за буйню в Черную пятницу. Имена называть не буду. Моих юристов и так уже кондрашка хватило. Дело в том, что работу надо заслужить. Работа не то, что вам дают просто так. Таков американский девиз. Стремись к величию сам, а не кричи о том, что у кого-то что-то есть. Как бы то ни было, сожалею. Как я уже говорил, в последнее время мне есть о чем подумать. Пытаюсь оставаться оптимистом. Лучше уж быть оптимистом, потому что нет смысла грузить вас чернухой. Оставлю ее для себя. Важно отметить, что мое путешествие по стране проходит довольно успешно. После Нью-Джерси мы направились в Пенсильванию, в одно из первых выстроенных мною материнских облаков. Я там не бывал уже много лет, и теперь было на что посмотреть. Раньше материнское облако располагало двумя общежитиями, каждой высотой в шесть этажей. Теперь общежитий четыре, каждое по двадцать этажей, и они продолжают расти. Все вместе выглядит как одна гигантская стройка. Я люблю строительные машины. Шум работающего экскаватора – Это признак прогресса. А в Пенсильвании видеть экскаватор особенно приятно. Тяжелое машиностроение исторически было одним из важнейших направлений развития этого штата. Уж мне ли не знать, я вышел на этот рынок лет 20 назад. Надо было пройтись по складу, познакомиться с прекрасными людьми. Это лишний раз напомнило мне, почему я провожу свои последние несколько месяцев в дороге а не сижу дома, коротая день за днем, Потому что есть такие люди, как Том Дюли, один из старших сотрудников в красных рубашках. Стали мы с ним говорить, оба мы старослужащие, так что у нас много общего. Он рассказал, как потерял жилье во время последнего жилищного кризиса, как они с женой купили этот драндулет, автофургон, оборудованный кухней, спальными местами и туалетом. Теперь в нем и живут. Рассказал, как ездили по стране, как брались за разную работу, пока однажды не остановились заправиться бензином. Но оказалось, что они не знали, какими средствами располагают. Жена Тома выписала чек за что-то, о чем забыла сказать Тому. И на счету у них ничего не осталось. Так вот они и застряли посреди Пенсильвании. Без денег, без цели и с запасом еды, которого едва хватило бы на неделю. И надо же, чтобы именно в эту неделю в Пенсильвании открылось материнское облако. Вот и говорите, что провидения не существует. Том с женой получили хорошо оплачиваемые должности, жилье, и были так благодарны. У меня тоже душа радовалась. Том сказал, что это все благодаря мне а я говорю «Нет, Том, неправда». Я сказал ему, что это благодаря ему и его жене, тому, что они работали усердно и не сдались. Они выжили. Мы с Томом говорили так долго, что решили поесть. Я поговорил с начальником кафетерия и его женой, Магрит. Она закончила смену в Центре технической поддержки. Мы ее привлекли, посидели, как в старое доброе время. Ближайшие несколько недель они будут ходить знаменитостями, уж вы мне поверьте. Видели бы вы, сколько людей хотели поговорить с ними после нашего расставания. Том и Магрит, спасибо вам за вашу доброту. Спасибо, что послушали мою стариковскую болтовню. Рад видеть, что все у вас так хорошо. Желаю счастья на долгие годы. От встречи с ними я воспрял духом. Хочу сообщить вам и кое-что еще. Я готов назвать имя своего преемника. И это будет объявлено в следующем моем посте. Простите, не хотел вас дразнить. Это из уважения к тому факту, что сегодня у нас день увольнений. Он полон событий, и я не хотел бы отвлекать внимание на себя в такой суматошный день. Но важно, что решение принято. Утечек не ожидайте. Я сказал лишь одному человеку, моей жене, Молли. И я оглашу имя преемника раньше, чем она проговорится. Так что тайна хранится надежно. Можете рассчитывать, что вскоре услышите еще что-нибудь на ту же тему. Думаю, что все останутся довольны. На мой взгляд, я сделал наиболее обоснованный выбор. Как бы то ни было, на сегодня все. Вперед, на запад, к новым впечатлениям. Оказалось, для меня важно думать об этом вот так, потому что я получил действительно важный урок. Сбавить темп, почувствовать вкус, потому что никогда не знаешь, когда все закончится. Клянусь вам, когда я взял себя в руки, бад-саб особый показался мне вкусным, как никогда. Мне будет не хватать этого вкуса. Но я рад, что познал его.